Лилит Вайс. Похоже, это где-то здесь, сказал Павлов, остановив Лексус. После того, как они миновали выцветшую стелу с надписью Владимирская область, им пришлось проехать ещё около 20 км, пока вдали синей полоской не заблестела река, у которой должны были производиться съёмки. Неподалёку виднелись другие автомобили, среди которых Выделялась фура с логотипом какой-то мало кому известной кинокомпании. Артем и Олеся вышли из машины. «Зачем тебе это?» — полюбопытствовала девушка, заметив в руке адвоката бинокль. «Мы не пойдем вниз?» «Иди сюда», — сказал он ей, шагая к краю обрыва. В нескольких метрах справа темнела тропа, сильно разбитое и сковерканное глубокими рытвинами. Пока дойдём вниз, ты себе все каблуки переломаешь, это раз, заявил Артём. С своим появлением мы привлечём внимание. Зачем отвлекать людей от работы? Территория, на которой производятся съёмки, охраняется это два. Думаю, тебя быстро узнали бы, немедленно выдали бы пропуск и даже выделили бы лучшее место для обзора. Лукаво улыбаясь, произнесла Олеся. Проблемы с пропуском меня волнуют как раз меньше всего, сказал Артём, поднося бинокль к глазам. Не люблю, когда человек трясёт корочками на каждом углу, требует себе каких-то особых привилегий. Кстати, отсюда всё прекрасно видно, это в третьих. Теперь, когда видимость и обзор улучшились, он внимательно разглядывал картину, открывшуюся его взгляду. Там внизу, на обширной поляне, окружённой ярко-жёлтой предупреждающей лентой, расположилась съёмочная группа. Худощавый мужчина средних лет в тёмных очках размахивал руками и что-то кричал оператору. Тот послушно кивал, при этом регулировал настройки передвижной камеры. Режиссёр, подумал Артём, и перевёл бинокль влево. Прямо на траве я внаскучае Сидели несколько молодых людей в одинаковой военной камуфлированной форме. Чуть дальше на пригорке застыли массивный минивэн и помятая Audi, основательно заляпанные грязью. На капоте легковушки устроилась стройная девушка, облачённая в узкие джинсы и байкерскую косуху. Она курила, пуская в воздух кольца дыма и равнодушно стряхивала пепел. "Держу пари, что это и есть наша велосипедистка", пробормотал Артём, протянул бинокль Олесе и сказал: "Взгляни на ту девушку, которая сидит на капоте Audi". Олеся с готовностью схватила бинокль. "Ты можешь увеличить кратность, там рычажок есть", подсказал ей Павлов. Несколько секунд она внимательно рассматривала незнакомку. которая тем временем выбросила окурок и слезла с автомобиля. "Это она", сказала Олесе, возвращая Артёму бинокль. "Лилит Вайс". "Ну что ж, подождём". Спустя несколько минут начались съёмки. Судя по взревевшему двигателю, глушитель у минивэна был пробит либо отсутствовал как таковой. Девушка в косухе забралась на заднее сиденье Audi За роль уселся неприметный мужчина в джинсовом костюме. Режиссёр дал команду, и Audi рванула с места. Минивэн быстро догнал её и принялся остервенело таранить бампером. Audi болталась из стороны в сторону. То и дело раздавались женские крики, к которым примешивались звуки выстрелов. Наконец, после очередного особо мощного удара минивэна Дверь Audi распахнулась. Девушка пробкой вылетела наружу и кубарем покатилась по склону. "Не слабо", заявил Артём и усмехнулся. Режиссёр что-то резко крикнул, и все остановились. Девушка отряхнулась и снова села в Audi. Сцена, увиденная адвокатом и Олесей, повторилась затем снова. Каждый раз после падения из несущейся машины Девушка вскакивала словно кукла-неваляшка и по команде режиссёра бодро бежала назад. "Пожалуй, всё-таки пора к вам в гости наведаться", мелькнула у Артёма мысль. "Вы ведь тут до самого вечера кубаркаться будете, вас не дождёшься". Только он успел об этом подумать, как режиссёр скрестил над головой руки и что-то громко крикнул. Оператор тут же отстранился от камеры. Кто-то из парней в камуфляже, сидевших на траве, вяло захлопал в ладоши. Девушка, как ни в чём не бывало, выбилась щелчком пальца из пачки новую сигарету и закурила. «Сцена снята», — догадался Павлов. Барышня коротко переговорила о чём-то с режиссёром, передала ему свою косуху и неспешно двинулась по тропе наверх к основной трассе. Через минуту к режиссёру подошла другая девушка. В таких же рваных джинсах, какие были на каскадёрше, тот передал дублёрше байкерскую куртку, и теперь она двинулась к минивэну. "Алеся, побудь пока здесь", сказал Павлов. "Я её встречу". Пока девушка поднималась, какие-то сотрудники съёмочной группы усердно поливали бензином покорёженную Audi. Съёмки возобновились. Через секунду прогремел взрыв. после чего машина заполыхала словно факел. «Добрый день!» – поздоровался Павлов с каскадершей, с улыбкой глядя на нее. Джинсы девушки были покрыты грязно-зелеными разводами, к походным ботинкам прилип чернозем. «Привет!» – бросила она, затягиваясь с сигаретой, и едва взглянула на Артема. «Заказы временно не принимаю, у меня контракт еще на две недели». «Вы меня с кем-то спутали. Я не собирался предлагать вам работу», – проговорил Артем. «Просто хотел выразить восхищение вашими трюками». Комплимент адвоката был пропущен девушкой мимо ушей, все с тем же усталым безразличием. Она достала из кармана джинсов ключи, пикнула кнопкой, сняла с сигнализации Форд, стоявший поудаль. «Кстати, как будет называться фильм?» осведомился Павлов. "Несчастная красавица, выпадающая из машины", ответила каскадёрша. Она уже приблизилась к машине, как Артём проворно шагнул вперёд и перегородил ей путь. "Как нога после аварии на велосипеде", тихо спросил он, перестав улыбаться. "Не болит ли она у вас, Лилит?" Девушка вздрогнула, выронила ключи. Когда она их подобрала, Я взглянула на адвоката, на её лице проступили алые пятна. "Ты кто, дядя?" хмуро спросила эта особа. "И какое тебе дело до моей ноги?" "Что ж, давай перейдём на ты. 2 недели назад тебя сбил пикап на перекрёстке Донской и Академика Петровского. Ты была с приятелем", так же тихо и спокойно произнёс Артём. "Ваш спектакль с ДТП?" был разыгран на глазах у федерального судьи, которого спустя 5 минут после этого арестовали. Лилита пешела. Она открыла рот, но тут же закрыла его, словно боялась слов, которые могут сорваться с языка. Ты что, не смотришь телевизор? спросил Артём. Каскадёрша замотала головой. И газет, как я понял, тоже не читаешь, добавил адвокат. Давай поговорим в мошеннихе. Лилит неосознанно подалась назад и едва не споткнулась. Не боси, я не маньяк, а всего лишь адвокат, сказал Павлов и холодно улыбнулся. Откуда мне знать? барышня продолжала буровить его напряжённым взглядом. Но, кажется, я тебя где-то видела. Артем беспечно пожал плечами и заявил. Вполне возможно. Адвокаты они такие, вечно под ногами путаются. Девушка нервно покусала губы, потом сказала: К тебе я не сяду. Удруг у тебя там хлороформ приготовлен или жучки разные распиханы. Мне будет спокойней в своей тачке. Не вопрос. Пока они шли к машине Лилит, Павлов незаметно вынул смартфон, включил звукозапись. Сунул его в нагрудный карман рубашки и прикрыл пиджаком. Оказавшись внутри своей машины, девушка заметно успокоилась и расслабилась. Ну, адвокат, говори, чем тебя заинтересовала моя скромная персона, заявила она. Для начала скажи своё настоящее имя. Девушка поморщилась. Настя, как в сказках. Терпеть его не могу. Настенька. протянула она тонким голосом и усмехнулась. Так что взаве меня лучше, Лилит. Это твоё право. Хотя по мне, Анастасия замечательное русское имя. Ни те ни катаза. Сам знаешь, что адвокат потораплил его девушка. Взгляд Павлова посуровел. Он быстро сориентировался, понял, как нужно общаться с этой особой. Ваша весёлая компания Лилит подставила человека, начал Артём. Да не простого, а обладающего особым статусом, федерального судью, честного профессионала с безупречной репутацией. Ты понимаешь, какими последствиями для тебя это чревато? Выкладывай всё с самого начала. Кто был инициатором этой псевдоаварии? Какие были задачи у тебя и твоих подельников? Говори всё, что знаешь. Лилит испуганно моргнула. Подельников? переспросила она. Ё-моё, да я не знаю никого. Блин, я так и чувствовала, что какой-то косяк будет. Вот прямо внутренний голос всю дорогу мне на шёптывал, что без гемороя не обойдётся. Давай по порядку. Пусть твой внутренний голос пока не вмешивается в наш разговор. Хотя похоже, что он у тебя всё же умный, Каскадёрша вздохнула, собираясь с мыслями и проговорила: Однажды на меня вышел некий Сурен. Просто взял и позвонил. Предложил денег за 10 минут работы. Меня должна была на одном перекрёстке зацепить тачка. Нужно было разыграть падение с криками там, с визгом и кровью. Короче, как можно натуральней. Плёвая роль. Для этого ты даже приготовила искусственную кровь, заявил Артём. Лилита Сиклась умолкла. Продолжай, сказал Павлов. Раз ты всё знаешь, Лилит, продолжай, настойчиво повторил он. Мне нужно было упасть так, чтобы заинтересовать того чела из Мазды, возобновила повествование каскадёрша, и в её голосе скользнули тревожные нотки. Ну, чтобы он подошёл к тебе, да? осведомился адвокат. Да. Ещё я должна была коснуться его руки. Таковы были условия Сурена. Хотя с самого начала это мне показалось странным. Артём посмотрел в окно и подумал: наоборот, теперь всё встало на свои места. Затем нас должен был подобрать пикап, который меня якобы сбил, сказала Лилит. Мы быстро загрузились в тачку и были таковы. Вот и вся история. Тебе не рассказали, зачем всё это было нужно. Сёрен намекнул лишь, что проводит какой-то социальный эксперимент, выясняет, как реагируют граждане на внезапные происшествия, в том числе ДТП. С трестом всякий гражданский долг, помощь ближнему. Как ты думаешь, почему он остановил свой выбор на тебе? Девушка задумчиво потёрла подбородок. "Ну, наверное, он навёл какие-то справки обо мне", неуверенно проговорила она. "Я не скрываю информацию о себе в своё время. Я закончила курсы экстремального спорта, получила сертификат каскадёра. Раньше свой канал в интернете вела. Потом это дело заглохло. Изредка снимаюсь в клипах. Сейчас вот в кино позвали". "Хорошо. Кто ещё участвовал в этом эксперименте? У Лилит был такой вид, словно адвокат попросил её перемножить в уме шестизначные числа. Откуда я знаю, их двое, какие-то южане с акцентом говорят. Я их видела до этого однажды, когда мы в какой-то промзоне репетировали аварию. Потом они меня инструктировали, сказали, что нужно будет следить за Mazda которые отъедет от какого-то суда. Один пожилой, второй помоложе. С тобой был напарник, тоже на велосипеде. Лилит пренеприжительно махнула рукой. Пыль, спортсмен какой-то, мозгов как у курицы. Он тоже из той компашки. Вроде его Коля называли. Но когда я во время нашего представления обратилась к нему по имени, он мне потом чуть по щекам не надавал, мол, Никаких имён во время шоу. Соррен присутствовал на этом шоу. Лилит пожала плечами. Знаешь, по голосу вроде бы был похож на того пожилого, который в пикапе сидел, задумчиво проговорила она. Но мы с ним особенно не разговаривали. Когда всё было закончено, этот мужик вызвал мне такси, дал мне денег и сказал, что я свободна. Много заработала. "Нас вердемился Павлов." "Штукар зелёных", ответила Лилит, опасливо поглядывая на Артёма. "Только это, адвокат. Денег я тебе не верну, даже не пытайся. Я не при делах и не знаю, кто и кого там подставить хотел. Никакого преступления не совершала. Все вопросы к Сурену. А я разве тебя в полицию тащу?" спросил Артём. То, что ты сделала с точки зрения закона не является преступлением. Это скорее аспект личной ответственности каждого перед самим собой. Мы влипаем в разные предряги на свой страх и риск. У меня к тебе последний вопрос. Бутафорскую кровь ты сама доставала? Нет. Её дал мне тот самый дядя из пикапа. Мы ведь заранее с ним встретились. А потом разъехались, чтобы на перекрёстке представление изобразить. Я так и подумал. А потом они тебя высадили, ты уже в джинсах уехала на такси, на жёлтой шкоде. У Лилии округлились глаза. Дядя, такое ощущение, что ты тоже там был, с изумлением проговорила она. Ты что, в кустах сидел или над дроном по небу летал и всё снимал? В искусственную кровь, которую тебе дали, было подмешано специальное вещество, которым оперативники метят деньги в делах по взяткам. Так что ты сама того не ведая, отправила невиновного человека под уголовную статью, сказал Павлов. Поэтому тебе и наказывали схватить водителя Mazda за руку. Вот такой расклад, Настя, Лилит. Но я же ничего не знала. восколекнула она, и в её глазах впервые за весь разговор промелькнул настоящий страх. Дуры последний себя чувствую. Меня что теперь будут таскать на допросы? Если только как свидетеля. Кстати, следователь, который вёл дело по судье, был зарезан вчера ночью. Это так. Чисто в порядке информации. Лилит побледнела, сжала кулаки. Ты серьёзно? Разве я похож на шутника? Артём поднял бровь. Например, на твоего изобретательного нанимателя Сурена. А если они узнают, что я, то есть ты, паскадёрша, окончательно растерялась и беспомощно посмотрела на адвоката. Что будет, если твой Сурен узнает о нашем разговоре? проговорил за неё Павлов, и девушка торопливо кивнула. К сожалению, я не могу читать чужие мысли. Но на твоём месте, о нашей сегодняшней встрече я предпочёл бы никому не рассказывать. Лилит выглядела как побитая собачонка. Я никому ничего не скажу, поклялась она. Надеюсь, у тебя остался номер телефона этого Сурена. Я его стёрла, со вздохом сказала девушка. Дело сделано, деньги получены. Зачем он мне? На свидания ходить. Логично, сказал Артём. Мне можно ехать? нерешительно спросила Лилит. Всего хорошего, бросил Павлов, выбираясь из автомобиля.